Глава 18. Конец и начало. Пришел конец и существованию следственной группы по делу убийцы с Грин-Ривер. Ее бюджет был слит с бюджетом отдела тяжких преступлений. Некогда группа насчитывала почти 70 человек. Впоследствии была сокращена до 17, а теперь их тоже пришлось по-тихому вывести из состава. Многие из этих детективов занимались делом Грин-Ривер с первых эпизодов в 1982 году, в том числе Дэйв Райхерт, который теперь получил звание сержанта. Кто-то из его коллег успел выйти на пенсию, кто-то уже умер, и все испытывали глубокое разочарование. Последняя надежда, вспыхнувшая с появлением нового подозреваемого, угасла. Похоже, они так никогда и и не арестуют этого неуловимого маньяка. Родители жертв умоляли Дэвида Райхерта не бросать расследование. Он отвечал, что никогда не бросит, ни за что. Цель его жизни — найти убийцу с Гринривер и предать его суду. Но у него есть служебные обязанности. Он должен раскрывать и другие дела. Он сержант полиции и подчиняется начальству. Дело Гринривер — вел теперь один единственный детектив – Том Дженсон. Он присоединился к следственной группе в 1984 году, когда в ней числилось 50 сотрудников. Они собрали впечатляющую базу данных и огромное количество вещественных доказательств. Тому предстояло прорабатывать их в попытке установить связи, не обнаруженные до сих пор. Задача казалась невыполнимой, тем более для одного человека. Как обобщить и проверить такой массив материалов? Славный, дружелюбный Том Дженсен, скандинав со светлыми волосами и густыми усами, несколько раз просил, чтобы его перевели на другое задание. Вместо этого ему в подмогу выделили еще одного детектива, Джима Дойона. К ним поступали сведения обо всех человеческих останках, которые находили в округе Кинг, и которые можно было отнести к делу убийцы с Грин-Ривер. В октябре 1989 года на полосе отчуждения аэропорта Ситак был найден разложившийся женский труп. Он лежал неподалеку от того места, где ранее нашли останки еще трех жертв – Мэри Михан, Констанс Наон и Келли у э р Тогда всю полосу отчуждения обыскивали со служебными собаками, но последнего трупа не нашли. Разлагающиеся останки имеют свойство постепенно уходить под землю. Их накрывает осенняя листва. Поверх нее оседает пыль и грязь. И постепенно они оказываются под поверхностью. Установить личность погибшей патологоанатомам удалось по стоматологической карте. Ею оказалась 19-летняя а н д р е я Чайлдерс. Она родилась в Калифорнии, но после развода родителей... поселилась в с е э т л е с отцом и мачехой. а н д р е я пропала в апреле 1983 года и изначально была включена в список предполагаемых жертв убийцы с г р и н р и в е р Но затем следствие установило, что женщина с таким именем год спустя пересекла канадскую границу и въехала на территорию Британской Колумбии, поэтому из списка ее имя изъяли. В сентябре 1990 года Грибники нашли разрозненные кости и обрывки одежды возле 410-го шоссе близ Эннамклоу. Но только в январе 1991 года удалось установить личность их обладательницы – Марты р и в с Марте было 36 лет. Она сбежала из семьи, от мужа и четырех детей, из-за пристрастия к кокаину. Чтобы раздобыть денег на наркотики, Марта занималась проституцией в Сиэтле. В марте 1 9 9 0 о она в последний раз позвонила мужу и попросила у него взаймы. Тот отказал. В апреле на его имя пришло письмо, точнее конверт, в котором лежали водительские права Марты. Очевидно, кто-то нашел их и бросил в почтовый ящик, надписав на конверте адрес, указанный в данных водителя. Муж Марты – Передал конверт в полицию, но на нем было столько отпечатков, что выделить хотя бы один четко не представлялось возможным. С последнего звонка Марты Ривз домой до обнаружения ее останков прошло полгода. В сентябре 1991 года к северу от 4 1 0 шоссе, снова рядом со съездом на проселок, уходивший к заброшенной ферме, был обнаружен человеческий скелет. Его нашли лежащим поверх камней, обрушившихся с обочины в овраг между 1986 и 1987 годом. Получалось, что попасть в овраг раньше скелет не мог. Его выбросили, когда обвал уже произошел. Рядом не было ни личных вещей, ни предметов одежды. Спустя почти полгода удалось установить личность жертвы – р о б е р т а Хейс. В последний раз Роберт увидели живой, 7 февраля 1 9 8 7 Ее не относили к числу жертв убийцы с Гринривер, поскольку Хейс пропала гораздо позже пика его активности. Поскольку теперь в распоряжение следственной группы попадали исключительно разложившиеся останки, разобщенные скелеты и фрагменты костей, у патолога-анатомов возник чуть ли не суеверный страх. Они хранили их все до единой, боясь потерять даже крошечную косточку. Вдруг когда-нибудь по ней удастся определить личность еще одной жертвы. В архивах по делу Гринривер уже хранилось более 9 0 0 0 вещественных доказательств. Обычно тела жертв находили на открытом воздухе, и улик, указывающих на личность преступника, при них было очень мало или не было совсем. Тем не менее... У некоторых оставались предметы одежды. На многих трупах присутствовали микроскопические волокна разного цвета и состава. На восьми остались частицы краски, которые на момент обнаружения идентифицировать не удалось. На 18 т е л а х были обнаружены волоски, не принадлежавшие жертвам. Имелись основания связать убийцу с минимум восьмью автомобилями. Все были подержанными д пикапами разных цветов американского производства, один с пятнами грунтовки по борту. Обобщенный портрет убийцы представлял собой мужчину в возрасте около 30 лет, среднего роста, в клетчатой рубашке и бейсболке. Многие свидетели упоминали о том, что он носил усы. Но все это пока не помогло его отыскать. Оставалось надеяться, что с развитием науки удастся идентифицировать что-то из улик, волокна, волосы, следы спермы или частицы краски и связать их с кем-то из списка подозреваемых. Туманная перспектива с учетом и без того многолетней продолжительности следствия. Тем временем Фрэнк Адамсон, некогда возглавлявший следственную группу, стал начальником криминальной полиции округа. Роберт Кеппл получил докторскую степень написал несколько книг, мгновенно ставших популярными, и теперь читал курс с говорящим названием «Убийство» в Университете штата Вашингтон. Шериф округа Кинг Джим Монтгомери получил повышение, и должность оказалась свободной. Дэвид Райхерт решил претендовать на нее. д э в и д у уже было под 50, и он быстро сидел, но сохранял завидную физическую форму. Он бегал по утрам, и занимался в спортзале несколько раз в неделю. Дэвид считал себя идеальной кандидатурой на пост шерифа и повел активную избирательную кампанию. Его поддерживали и Адамсон, и большинство персонала офиса шерифа. Все эти люди знали Райхерта уже много лет. Он стал зрелым, уверенным в себе. По-прежнему носил полицейскую форму, хотя многие его коллеги перешли на обычные деловые костюмы. Привлекательный внешне и умевший убедительно говорить, Райхерт воплощал образ идеального стража закона. Выборы он выиграл без труда. В 1999 году Дэвид Райхерт стал шерифом округа Кинг. Он по-прежнему ставил своей целью поимку убийцы с Грин-Ривер и был уверен, что найдет его. Он собирался возобновить следствие по делу, и Том Дженсон поддерживал нового шерифа в этом начинании. Больше всего подозрений у Райхерта по-прежнему вызывал Гэри р и д ж о й В 1987 году они были как никогда близки к его поимке. Но в тот раз никаких подтверждений причастности р и д ж о я к убийствам выявить не удалось. Дэйв собрал ветеранов того расследования. Он предлагал еще раз заняться в вещественными доказательствами и изучить новые возможности для анализа ДНК. У них имелись образцы спермы, найденные на трупах Марсии Чепман и к э р л Кристенсен. После допроса у Риджуэя взяли образцы волос, крови и слюны. Что если теперь удастся слечить ДНК Риджуэя с той, что выделят из образцов с останков жертв? Дэвид Райхерт обещал изыскать средства, на проведение такого анализа, и это ему удалось. В 2001 году федеральные власти выделили значительную сумму на проведение исследований по проверке совпадения ДНК в образцах, которые были получены в ходе расследований, не завершившихся поимкой преступника, иными словами, в и с я к о в Таких расследований оказалось около 150 тысяч. И появилась возможность в т ь Продвинуться в одном из них. В марте 2001 года Том Дженсен отправил образцы с трупов шести жертв-убийцы с Грин-Ривер в криминологическую лабораторию штата Вашингтон. Детективы надеялись, что криминалисты смогут выделить из них ДНК в количествах, достаточных для слечения. В 1988 году образцы уже направляли в лабораторию LifeCodeCorp в Нью-Йорке. Но ответ оказался обескураживающим. Недостаточное количество молекулярного веса человеческой ДНК. Лаборатория была перегружена, и только в октябре 2001 года образцы, полученные из тел Апал м и л с Марсия Чепман и Карл Кристенсен, подверглись новому анализу. Совсем недавно, в 2000 году, у криминалистов появился новый метод исследования ДНК. так называемый метод коротких тандемных повторов. Для него требовалось меньше материала, и он обеспечивал невероятную точность. Вероятность ошибки равнялась одной на 100 миллионов миллиардов. Образцами из округа Кинг занималась криминалист Беверли Хаймик. Первым делом она исследовала сперму, полученную из влагалища Марсии Чепман. Материал сохранился плохо, и особых надежд на то, что из него получится извлечь ДНК, Беверли не питала. Тем не менее, ей это удалось. И что самое удивительное, профиль коротких тандемных повторов совпал с профилем одного из подозреваемых. Беверли не верила собственным глазам. Она срочно взялась проверять следующий образец, на этот раз из волоса, найденного на трупе Апал Миллс. Профиль, полученный в этот раз, совпал с обоими предыдущими и подозреваемого, и мужчины, оставившего сперму во влагалище Чепман. Фамилию подозреваемого Беверли записала на листке и запечатала в конверт. На следующий день она обратилась с просьбой к коллеге Джин Джонсон, не проведет ли та контрольную проверку. Джонсон проверила образцы спермы, найденные на ягодицах к э р л Кристенсен, которую убили в мае 1983 года. Этот профиль также совпал с профилем одного из подозреваемых. Его фамилию Джонсон по просьбе Беверли х а й м и к запечатала в еще один конверт. Они обменялись конвертами и разошлись по разным кабинетам, чтобы их открыть. А открыв, кинулись звонить детективу Тому Дженсону, Они настаивали, чтобы он скорее приехал в лабораторию. Его ждет с ног сшибательная новость. Том отправился немедленно, а, приехав, был сильно удивлен. Девушки в белых халатах, сотрудницы лаборатории, распивали виски прямо на рабочем месте. И у них был для этого повод. В обоих конвертах оказалось одно и то же имя — Гэри Леон р и д ж е й С учетом вероятности ошибки, Один к 100 миллионам миллиардов и общей численности населения Земли в 6 миллиардов человек выходило, что только Риджуэй мог являться обладателем ДНК-профиля, полученного из образцов с трупов жертв. Они нашли убийцу с Гринривер. Том Дженсен отличался скандинавской сдержанностью и сухим чувством юмора. Но даже у него дрожали руки и срывался голос, когда он явился к Дэвиду Райхерту с папкой в руках. Дэвид, теперь большая шишка, шериф, сидел за рабочим столом. Том встал напротив и выложил перед ним три листа бумаги лицевой стороной вниз. По очереди он начал переворачивать листы. Это ДНК-профиль из образцов Чепман. Том сделал паузу, давая Райхерту возможность посмотреть документ. Этот из образцов м и л с Профили были одинаковые. А это ДНК-профиль одного нашего подозреваемого. Дэвид Райхерт сидел, не решаясь задать вопрос, крутившийся на языке. И Том продолжил сам. Точно совпадает с двумя предыдущими. Вот здесь его имя. Том протянул Райхерту запечатанный конверт. Шериф, не открывая конверта, поднял на него глаза. «Я знаю, кто это. Гэри Риджуэй». Когда Фейбрукс узнала, что их убийца найден, слезы брызнули у нее из глаз. Теперь они могли обвинить Риджуэя в убийствах трех жертв, найденных в Гринривер 15 августа 1982 года. Заново созданной следственной группе Предстояло запастись доказательствами, чтобы арестовать р и д ж у я и привлечь к суду. По данным ДНК-экспертизы, была установлена его связь с тремя жертвами – Аппал м и л с Марсии Чепман и к э р л Кристенсен. Поскольку труп Синтии Хинц был найден одновременно с трупом Марсии Чепман и обеих убийца придавил к речному дну камнями, причастность р и д ж у я доказывалась легко. Получалось, что у следствия на руках имеется четыре дела, по которым р и д ж у ю можно предъявить обвинение. Конечно, арест, обвинение и приговор были основными целями детективов, но потенциально Риджуэй мог дать им гораздо больше. Если учитывать всех известных жертв, другие возможные убийства и пропавших, подходивших под профиль, их общее число достигало... 70 пока следствию были известны судьбы лишь 48 и если бы риджией рассказал об остальных их семьи получили бы долгожданную определенность надо было пересмотреть все улики и все собранные материалы по делу и в первую очередь заняться образцами краски н а й д е н н о й на телах восьми девушек найти риджия и установить за ним наблюдение, чтобы он больше никого не убил. Разыскать свидетелей, дававших в прошлом показания против него, убедиться, что они живы и готовы выступить в суде. А также подготовиться к допросу, чтобы на этот раз Риджиэй точно не ушел безнаказанным. 17 октября 2001 года за р и д ж и е м была установлена слежка. Пока что он исправно ездил на работу на завод «Кентуарт-Тракс» и обратно домой в Оберн. Правда, по самому длинному пути, через ситак. Он по-прежнему не нарушал правил дорожного движения и не превышал положенной скорости. Однажды остановился и заговорил с какой-то женщиной, судя по всему, проституткой. По ситак он всегда двигался медленно. неоднократно разворачивался и повторял свой маршрут. Из-за таких задержек дорога на работу, занимавшая не более 20 минут, растягивалась у него на целый час. Несколько раз он петлял по парковкам на стрипе, присматриваясь к проституткам, которые ловили там клиентов. Он посещал и Рейнир-авеню, еще одно место сбора «Жриц любви». В Оберне Риджей проживал с женой, Джудит Линч, теперь ставшей Джудит Риджуэй. За четыре года прошедших с покупки дома в 1997 году они превратили свой участок в роскошный сад с рододендронами, можжевельниками и цветочными клумбами. Комнатных растений у Джудит тоже было столько, что и не сосчитать. Их дети выросли. Дочери Джудит жили собственными семьями, а сын г а р и Мэтью служил в армии. Они купили дом на колесах, о котором давно мечтали, дорогой Флеер motor х о у м Гэри ездил на хорошем, надежном пикапе for д р е й н д ж е она на удобном седане Меркьюри Сейбл. У супругов имелись значительные накопления и сейф в банке. Благодаря пенсионному фонду, страховкам и этим накоплениям Джудит чувствовала себя в полной безопасности. Часть наличных она хранила дома и еще часть в трейлере, чтобы уберечься в путешествиях от любых случайностей. Отец Гэри, Том Риджей, умер в 1999 году. Мать, Мэри, скончалась совсем недавно, 15 августа 2001 года. До последнего с ней жил младший сын, Томас Эдвард. Родительский дом следовало, конечно, продать. Но братья никак не могли решить, кому достанутся деньги. Том утверждал, что львиная доля должна отойти ему, Он ухаживал за родителями, когда они стали старыми и немощными. г а р и порой заезжал к брату, пытался обсуждать варианты продажи, но Том стоял на своем. Джудит считала, что деньги следует разделить по справедливости между тремя братьями. В конце концов, сумма немалая, почти 200 тысяч долларов. Свой дом в Оберне они с г а р и купили за 189 тысяч и еще выплачивали ипотеку. Деньги от раздела Могли бы им пригодиться. Она по-прежнему вела всю домашнюю бухгалтерию. Гэри п о л у ч а л от жены оговоренные суммы на завтраки в д е н и с и на бензин. В ноябре он работал в первую смену. Вставал в половине пятого, умывался, брился и в 5 выходил из дома. В закусочной покупал оладьи с кленовым сиропом и чашку кофе. Смена начиналась в 6.30, и он никогда не опаздывал. Вечером 15-го числа он попросил у д ж у д и т т дополнительные 30 долларов, сказав, что они нужны на какую-то деталь для его пикапа. Она выдала мужу деньги и записала этот расход в семейной бухгалтерской книге. А на следующий день, 16 числа, вскоре после окончания рабочей смены, Гэри позвонил ей из полиции. Его арестовали, он сам не понимает за что. Пускай Джудит не волнуется. Детективы разберутся и отпустят его. «Наверное, придется заехать за ним в участок. Его машина осталась на парковке на СИТАК. Потом они вместе ее заберут». Джудит не находила себе места. Что могло случиться? С какой стати полицейским арестовывать Гэри? Он же просто ехал домой с работы. На самом деле, Гэри Риджуэй был задержан в результате подставы, организованной полицейскими. В том месте, где он притормаживал чаще всего, Возле е м о т а л 6 на «Ситак» они выставили девушку-полицейскую, переодетую проституткой. Таких агентов под прикрытием у них было несколько. Они следили за передвижениями Риджуэя и любой его активностью на стрипе. р и д ж е й притормозил возле н е ё помахал в окно машины несколькими десятидолларовыми купюрами и сказал, что хочет поговорить. «Пусть она пройдет немного вперед, к парковке». Он остановится там, и они договорятся о свидании. Девушка тут же подала службе наблюдения условный сигнал. Как только Риджуэй припарковался, его арестовали и обыскали. В кармане у него лежало 30 долларов наличными и латексные перчатки. Риджуэя увезли в участок по обвинению в склонении к проституции.